Утром следующего дня глава всё же переборол гордыню, собрав для того в кулак всю волю и отправил за клесхом одного из прислужников. Наставник Алисаны не заставил долго ждать. Пришёл скорёхонькое, лицо спокойное, а глаза как у кота, сметана обожравшегося. Нет снова поймал себя на том, что начинает без причины злиться на крефа, который и слово-то дурновое ему ещё не успел сказать. Вот что голубь сезыкрылый начал смотритель с трудом выталкивая из себя речь. Знатно ты вечор над всеми потешился. Надо мной особенно. Молчи, возвысил он голос, видя, что ратоборец собирается что-то возразить. Молчи и слушай. Дерзок ты, клещ, дерзок, упрям, непочтителен. Глава помолчал, собираясь силами, Потом медленно проговорил: Но дело творишь. Нет от тебя вреда, за людей и долг радиешь. Пылаешь ты ещё в душе, а я, видать, отгорел, от того и разум пеплом подёрнулся. На покой пора. Собеседник вскинулся, вознамерившись прервать, но смотритель пригвоздил его взглядом. Тебе цитадель отдам в руки, когда срок настанет. поем своим опаяшу. Хотя не бывало прежде, чтобы этоткий юнец принял власть, но и времена изменились. Ты перемену ветра чуешь, тебе и людей за собой вести. Я же, коли не побрезгуешь советом либо делом помогать стану, будет, если в том нужда тебе. Будет, искренне ответил Крев. Вот и вы и вот твой. Примем девку твою на крефат. так сразу и тебя опояшу. Но до той поры, глава потряс кулаком, до той поры, чтоб о почтеньи не забывал. Клеск в ответ усмехнулся. Я нет, правду тебе, что до той поры, что после оной говорить в лицо не перестану. И выеводским поясом ты мне рот не заткнёшь. Нечего меня тут как пса на привязь брать. И вот ещё что. Знаю, не любишь меня, Ещё сильнее не взлюбишь, ежели опаяшишь, потому как с той поры иначе всё здесь станет не по-твоему. Думы словом. Глава нахмурился и пророкотал: "Я всё сказал и слов своих назад брать не собираюсь. Разговор об этом кончен. Скажи лучше, от чего сорок впустую присылал? Не нашли мы в указанных весях детей осенённых?" не нашли, а задачился крев. Нет, все сгинули бесследа. Отряжай девку свою, пусть проверяет. Девка моя домой едет уже, поди лошадь седлает. Да ей дух перевести нет, как прочим дают. Я пока сам проверю. На исходе зеленника вернусь, там и решим, что к чему. Смотритель досадливо вздохнул, но согласился. Поезжай. Но чтобы к зеленнику оба тут были, нечего лодоря гонять.